Маша Маша сидела на скамеечке рядом с зданием районного отделения полиции и делала вид, что внимательно слушает молодого участкового Диму Сафронова. Участковый покуривал при Фифе, пришедшей из Петровки, дорогие сигареты, и думал, не рискнуть ли ему пригласить ее в кино. «Понятное дело, после кино надо будет вывести Фипу и в кабак», но что-то ему подсказывало, что в дешевое заведение она не ходит. Параллельно данным размышлениям Дима рассказывал о Коляне. Хотя что о нем можно было рассказывать? Вы певоха, каких много, беззлобный, невороватый, такой из везунчиков, что свою дозу всегда где-нибудь откопают. Остатки хорошего воспитания выражались в том, что он не мочился где ни попадя, Да не шлялся, где ни попадя, по большому счету, прогулочный Колькин маршрут ограничивался их кварталом. И как оказался в Кутафии башни? Пришел туда, чтобы помереть рядом с прекрасным? Так там же нашего брата полицейского, видимо, невидимо, спокойно бутылку не оприходовать. А у него квартира была для этих дел. Зачем так далеко ехать? Это потом, когда попался дотошный потолг онатом, выяснилось, что Колян помер не из-за сердечных каких дел, вроде инфаркта или там резко оторвавшегося под напором сильного алкоголя тромба, а от удушья. Какой должен быть серьезный агрегат, чтобы постепенно поступавшая жидкость попадала в горло и оно распухло? Жидкость какого рода? Пробудилась Маша, все прокручивающее в бесконечном комиксе, как она сталкивается с Андреем, несчастной идиоткой. «Так водка. Я читал отчет. Если капать по капле, получается просто пытка какая-то средневековая. В Китае вроде так пытали». «Не только в Китае», — нахмурилась Маша, будто стараясь ухватить опять тень за спиной. В этот момент взгляд девицы с Петровки стал настолько далеким, что Дима Софронов окончательно отказался от идеи пригласить ее в кино. А в квартире его, сказал он напоследок, не оказалось ни одного отпечатка пальцев ни на кухне, ни в коридоре, ни в комнате. С одной стороны, убийство и к бабке не ходи. С другой стороны, ну кто с таким возиться будет? Зачем убивать беззлобного пьяницу? Хотя, может, он видал чего? Может, согласилась Маша. Этотдельный и единственно все объясняющий мотив. Ей совершенно не нравился. Дима отбросил сигарету и поднялся. Они официально пожали друг другу руки. — Спасибо, что уделили мне время, — светски сказала Маша. — Пожалуйста, — смутился от такой светскости Дима. — Будут еще вопросы, обращайтесь. — Обязательно. Маша осторожно вытащила из чуть затянувшегося рукопожатия ладонь. Она уже шла к машине, когда вспомнила и обернулась на крыльцо, где еще стоял, провожая ее взглядом Дима. — Татуировка на руке! — крикнула Маша. — Цифра четыре. Вы ее раньше видели? — Нет, точно не было! — крикнул ей в ответ Дима. — Он по полгода в майке ходил, я бы заметил. Маша удовлетворенно кивнула, помахала рукой и вернулась к машине.